Руслан оказался прав. Лиза быстро привыкла к переменам. Сидя на работе и думая «пора домой», она мысленно называла адрес Руслана, и казалось, будто она живет с ним много-много лет, хоть не прошло и недели, как она переехала. При этом самым сильным чувством был ужас перед сбывшейся мечтой. Лиза боялась не соответствовать, показаться недостаточно хорошей хозяйкой, неумелой поварихой и никудышней подругой по постели. Неужели существуют женщины, которые приходят в дом под слоганом «Люби меня такой, как есть?» Лиза не могла решить, когда вернуться Анна Спиридоновна и с Христиной, будет лучше или хуже. Удастся ли им справедливо поделить обязанности, или дамы на правах настоящих хозяек станут ее шпынять. Ну, пусть не шпынять, но критиковать и говорить Руслану, какая она неряха. Иногда Лизина сердце леденело от ужаса, что Руслан посмотрит ее в деле и сочтет неподходящей кандидатурой на роль своей жены. Скажет, «Ты плохо моешь тарелки. Как ты собираешься кормить наших детей из грязной посуды? Или что-то в таком духе, так что придется ей собрать свои пожитки и с повинной головой возвращаться к родителям». Вернувшись с работы, она сразу принималась крутиться по хозяйству, чтобы, не дай бог, Руслан не обнаружил нигде жирного пятнышка или следа зубной пасты на зеркале в ванной или еще какого-нибудь отвратительного свидетельства ее неряшливости. Руслан говорил, что в еде неприхотлив, и мама никогда не варила суп чаще, чем раз в три дня, так что Лизе нет никакой необходимости пропадать возле плиты. Наоборот, — сказал он задумчиво, — «Маме может не понравиться, что после спартанской пищи появляется невестка с разносолами, и сын начинает понимать, как плохо о нем заботились. Борщик, котлеты с картошкой, иногда салатик с огурцами. Вот и все, что надо для счастья». Лиза приняла это к сведению, но все равно старалась, чтобы котлеты получались идеальными. Руслана отпустили в субботу, и в тот же день заехала его начальница — «Маленькая боевитая женщина со вздёрнутым подбородком и стальным взглядом». Она привезла пачку диссертаций и, не переступив порога, сказала, «Если Руслан планирует лениться, ничего у него не выйдет». Монография, которую он написал на основе своей докторской, произвела прекрасное впечатление. Ученый совет отметил хороший слог, умение автора связно излагать свои мысли и делать выводы. Так что пусть Руслан начинает работу над следующей книгой. «И пока ты ее не сдашь в редакционный отдел, ни о каком увольнении не может быть и речи», — сказала женщина воинственно. И только вырвав у Руслана обещание работать, заметила Лизу. Неожиданно ласково улыбнулась ей и ушла, не выпив даже чаю. Уныние Руслана почти прошло. Он рано вставал, делал сложную зарядку и после завтрака сразу принимался за работу. Но Лизе иногда казалось, что он специально бодрится, чтобы не огорчать ее. Но потом наступала ночь, они ложились, крепко обнявшись, и между ними не оставалось фальши и тайн. После банного совещания она, погрузившись в новые хлопоты и тревоги, забросила тайное расследование, несмотря на то, что всплыло довольно много любопытных фактов, которые хотелось разъяснить, но относилась к этому как в свое время к написанию рефератов в университете. Дело интересное, но не первостепенное. Хорошо, если успеется, а нет, так ничего страшного, и без этого на сессию выпустят. Не успевает она хоть бочком, хоть на минуточку присесть к компьютеру и написать несколько слов в новую книгу, а из издательства, между прочим, уже звонили и мягко намекнули, что если они запускают новую серию автора Лизы Шваб, то неплохо бы для этого получить текст автора Лизы Шваб, хотя бы один. Нет у нее времени ловить какие-то ускользающие сущности, да и процессуальных оснований тоже нет. Допустим, придёт она к Надежде Денисовне и спросит, с какой статьи шелест завещал квартиру её детям. А Надежда Денисовна скажет, «Минуточку, а в качестве кого вы меня допрашиваете и в рамках какого дела? Ах, вам любопытно! Так это ваши сугубо личные трудности. Я имею полное право ничего вам не отвечать». В этом запутанном деле работы слишком много даже для официального расследования. Что уж говорить об их партизанщине. Наверное, прорывы можно достичь, поговорив с исполнителями убийств. Но тут нужен специалист. А стыдно заставлять Галербаха сначала унижаться и врать коллегам, а потом тратить кучу времени и сил на разговор с душевно больными, пытаясь намыть крупицы истины в мутном потоке их сознания. Когда Христина получила тяжелую травму, Макс, не задумываясь, тратил все свои накопления на ее лечение. В результате девушка почти полностью восстановилась, но Макс остался без гроша в кармане и теперь чувствовал себя немного неуютно. Хотя Руслан с Лизой в один голос твердили ему, пусть они с Христиной женятся и живут тут сколько хотят. Макс выражал надежду, что Бог благословит оба их союза, пойдут дети. В прежде пустом доме станет не повернуться, и надо срочнейшим образом зарабатывать на свое жилье. Пручив руслана заботам Лизы, Галербах стал носиться с одной консультации на другую, нахватал ночных дежурств, и язык не поворачивался просить его заниматься всякой ерундой. Надо трясти хозяйку Маевской, выяснить, кто такой Игнатий и где она его взяла, а выяснив, установить негласное наблюдение, ибо глупо надеяться, что такой тихушник сразу выложит все свои секреты. Потом следует опросить бывших коллег Шелеста, а не только унылую черепаху Ларису Лаврентьевну. Вдруг Игнатий является учеником или другом Георгия Петровича. Хотя для учителя Георгий Петрович был слишком молод, а версию друга вполне годится. Допустим, Игнатий перенял навыки товарища и внедрил в практику несколько экзотическим образом, справедливо рассудив, что окучивать богатых гораздо эффективнее, чем пахать на тощей ниве обязательного медицинского страхования. С другой стороны, человек занял нишу, прекрасно жил, с чего его вдруг перемкнуло. Конечно, устройство общества несовершенно но с каждым новым заработанным рублем оно кажется индивидууму все более и более разумным. Тяга к Христовым походам больше свойственна нищим, чем состоятельным людям. Если бы хоть Шелест умер сейчас... Кстати, нужно поднять его историю и узнать, как и от чего наступила смерть. Можно было бы объяснить активность Игнатия скорбью подругу, острым чувством несправедливости, что способный врач жил в ничтожестве и умер прежде срока, забытый всеми. Но минуло почти восемь лет, достаточный срок примириться с потерей. Чтобы разобраться в этой фантасмагории совпадений, нужно время и нужны люди, а у них нет ни того, ни другого. У каждого из их триумверата есть обязательства перед близкими, которыми нельзя пренебрегать. Если руководство не увидело закономерности, почему они с Зиганшином должны быть святее Папы Римского? Свои должностные обязанности они выполняют добросовестно и точка. В понедельник вечером приехал Кулдунов. Лиза отпросилась со службы пораньше, чтобы как следует встретить важного гостя. Она сделала классический салат оливье, который, по свидетельству Руслана, Ян Александрович обожал рыбу в кляре и яблочный пирог. Впрочем, несчастный профессор был с воскресного суточного дежурства, после которого проработал еще целый день и задержался на экстренную операцию, так что сел за стол такой голодный, что не разбирал, где какое блюдо. «Как хорошо!» — вздохнул он, покончив с рыбой. «Божественно!» Лиза подала чай и собралась уходить из кухни, чувствуя, что Руслану хочется поговорить со своим учителем о работе. «Нет, пожалуйста, посиди с нами». Руслан взял ее за руку, и Лиза опустилась рядом с ним на кухонный диванчик. Ему было еще трудновато подолгу сидеть, а когда он обнимал ее за плечи, становилось легче. Ян Александрович с улыбкой извинился, если речь пойдет о непонятных и неинтересных Лизе материях. Просто он находится под большим впечатлением от первой рукописи Руслана и хочет всемерно содействовать ему в создании следующей. «Я, конечно, напишу, раз вам с Ингой нужно, но это будет профанация», — вздохнул Руслан. «Сначала я с энтузиазмом взялся, а сейчас грустно становится, когда читаю протоколы операции и думаю, что сам больше никогда не подойду к столу». «Как знать, Руслан?» «Слушай, я уже костылями себе все руки сбил. Ни чуткости, ни четкости не осталось». «Ты просто много ходишь, вот и все. Ладно, не буду тебя уговаривать, просто скажу, что смена профессии — это еще не конец жизни, наоборот, перемена к лучшему. Разве тебя не бесило, что ты работаешь как раб под домокловым мечом уголовной ответственности за копейки, и каждый уважающий себя гражданин тыкает тебе в нос клятвы Гиппократа? Ты никогда не чувствовал, что сходишь с ума, заполняя идиотские бумажки, потому что если во всем мире документация создана так, чтобы было удобно работать, то у нас, чтобы было удобно проверять. Ты всегда спал спокойно, и мысль о твоей ошибке не бросала тебя в холодный пот. Никогда не думал, что скажу такое, но тут не о чем жалеть, сынок. — А ты на пенсию-то собирался? — колдунов вздохнул. Инга уговорил. Сказала, они не вытянут, если мы с тобой оба сразу уйдем. Так что от тебя зависит. Если восстановишься настолько, что сможешь оперировать, я тут же сваливаю, тут же. Сегодня ты делаешь первый аппендицит после болезни, завтра я на пенсии. Руслан покачал головой. Или тогда придется смену растить. А сейчас такие болванки приходят из вузов, что надо тысячу лет, чтобы из них выточить что-то путное. Поэтому, Руслан, ты пока на больничном сидишь, думай, как вернуться. Мне кажется, если хорошенько поискать в интернете, найдется хирург с положительным опытом восстановления после ампутации. Если не у нас в стране, то где-то в мире точно. Если списаться с такими людьми, может быть, они что-то умное подскажут, приспособление какое-нибудь, чтобы у операционного стола стоять. В общем, не хочу на тебя давить, давай вернемся к этому разговору через месяц когда ты окрепнешь». Руслан вздохнул и сказал, что никогда не являлся настолько уникальным специалистом, чтобы нужно было любыми средствами возвращать его к операционному столу. Хирург должен быть здоровым и физически сильным человеком, иначе жизнь пациентов подвергается неоправданному риску. «Ну ладно, есть еще время передумать». «А нет, так тоже хорошо». Раз ты смог овладеть такой трудной специальностью, как хирургия, преуспеешь в любой профессии. Надо только выбрать дело по душе». «Ой, не знаю. Я храбрюсь, а на самом деле мне страшно». Руслан обнял Лизу за плечи и притянул к себе. «Смогу ли я достойно содержать семью или сопьюсь нафиг? Кому я нужен, одноногий?» «Представляешь?» Ты придешь нас навестить лет через пять, а тут носятся чумазые дети в диком количестве, Лиза с младенцем на руках, и я такой в уголке слюни пускаю. Ты говоришь, о, боже, как же так? А Лиза в ответ, простите, Ян Александрович, но дети — это единственное, что он еще может делать. Лиза обиделась. Почему чумазые-то? А как ты хотела? Многодетная мать с безумным алкашом в роли мужа — это тебе не шуточки. Колдунов улыбнулся. Моя жена так всю жизнь и прожила, многодетная мать с безумным алкашом в роли мужа. Надеюсь, она счастлива со мной. Лиза с Русланом переглянулись. Можно воздействовать на людей или нет, вопрос спорный, но в присутствии Яна Александровича определенно становилось легче и спокойнее на душе, и будущее представлялось не таким страшным. Приведу тебе только один пример. Много лет назад у меня был товарищ продолжал Колдунов после того, как Лиза налила ему еще чаю. «Тоже, доктор. Не стану вдаваться в подробности. В общем, он получил срок по идиотскому обвинению и совершенно несправедливо. А что с ним стряслось? Не об этом речь. Получил и получил. Суть в том, что с судимостью вся жизнь насмарку. марку. Врачом работать не берут, но, ну, вы сами знаете, формально искупил, а по факту остается очень мало дорог открытыми к процветанию и успеху. Вроде бы и законы позволяют, а люди отворачиваются, маскируя свою трусость праведным негодованием. Как можно подпускать уголовника к пациентам? У врача, как у чекиста, должны быть чистые руки, ну и т.д. Я подергался, но поскольку парень был специалистом в сфере, где я не авторитет, ничего не вышло. А потом он сказал, что сам не хочет снова в медицину. Спасибо, нагулялся по минному полю. Лиза напряглась, вызвав удивленный взгляд Руслана. Нет, таких совпадений просто не бывает. Стали мы искать альтернативу, степенно продолжал Колдунов, не заметив ее острого интереса. В итоге с огромнейшим трудом удалось через сложную цепочку смежных специалистов устроить его на склад готовой продукции, всеречь на кладбище могильщиком. Сначала я переживал, что человеку пришлось сделать такой шаг вниз по социальной лестнице, мучился совестью, что не помог лучше, а потом как-то закрутился. Мы не были близкими друзьями, а Георгий, наверное, не хотел соприкасаться в моем лице с медицинской общественностью поэтому знакомство скоро угасло, и долго я не знал, как у него дела. А недавно встретил в торговом центре и офигел. Такой импозантный мужчина просто с ума сойти. Красавец, подтянутый, халеный, куда там, минимум директор кладбища. Как его звали? Зачем тебе? Я просто привел пример, что умный человек преуспеет в любой сфере деятельности. «Пожалуйста, Ян Александрович, скажите, как его звали?» «Георгий Шелест. Вы с ним разговаривали?» «Лиза, что за допрос?» «Это важно. Я расскажу, в чем дело, но сначала ответьте на мой вопрос». Колдунов пожал плечами и слегка раздраженным тоном сказал, что не окликнул старого приятеля. «Я сидел, облепленный детьми и внучкой, как моллюск в икре, и не мог отвлекаться». Если бы он выглядел несчастным, нуждающимся в помощи, я что-нибудь придумал бы. А зачем навязываться успешному человеку? ворошить его прошлое, о котором ему наверняка до сих пор больно вспоминать. Потом, видите, я был с семьей, а его невеста трагически погибла. Тоже как-то мне показалось нехорошо своим счастьем в глаза тыкать. Ну, времени-то с ее смерти порядочно прошло. Может быть, он тоже давно счастлив в браке? Ян Александрович покачал головой и грустно улыбнулся. Нет, Жор был однолюб. Великое чувство видно, как свет, его нигде не спрячешь. Иногда девушка навещала его на дежурствах, и смотреть на них было все равно, как смотреть на восход. Вроде бы обычное дело происходит каждый день, но все равно ощущение, будто прикоснулся к чему-то чудесному. Не знаю, как объяснить. «Я знаю», — подумала Лиза грустно, и вдруг поняла, что теперь может вспоминать Гришу без прежней горечи и мучительного чувства вины. «Боюсь, Ян Александрович, вы ошиблись. Георгий Петрович у нас проходил по одному делу, и он вовсе не был успешным человеком». Колдунов отставил чашку и хищно посмотрел на Лизу. «Что он опять натворил?» «Нет, нет, ничего. У закона к нему претензий нет». «Да? Ну, ладно. И все же, как тесен мир. Просто удивительно. Каждый день сталкиваюсь с этим феноменом и каждый день изумляюсь. Кажется, у меня нет ни одного пациента, с которым не найдется общих знакомых. Если не секрет, как поживает мой старый друг?» Лиза вздохнула. «Он уже никак не поживает. Георгий Петрович тихо спевался пока не умер в 2008 году, так что вы, наверное, все таки обознались в торговом центре». Руслан, который, как казалось Лизи не следил за их разговором, вдруг вмешался и сказал, что у Яна Александровича феноменальная зрительная память. Фамилии он забывает тут же, но если 20 лет назад удалял человеку аппендикс, то обязательно узнает его в лицо. «Да, это так», — скромно улыбнувшись, подтвердил Ян Александрович. Может быть, не вспомню, что именно двадцать лет назад, именно аппендикс, именно удалял, но саму рожу опознаю безошибочно. Ну, а уж принять незнакомого человека за старого приятеля — нет. Такое за мной не водится. Разве что у Жоры был брат-близнец. Постой-ка, ты сказала, что умер в восьмом году? Да. Но у меня Машка родилась в десятом. А я точно помню, что она была в тот раз. Не так часто я шатаюсь с детьми по торговым центрам, чтобы перепутать. Стало быть, это год одиннадцатый или даже двенадцатый, не раньше. Лиза вздохнула. Могла наклюнуться интересная версия о двойной жизни Георгия Петровича, но, увы, сколько бы жизни ни вел человек, все они заканчиваются его смертью. Колдунов, наверное, просто думал о своем приятеле. Может быть, чувствовал себя немного виноватым, так что не нашел силы времени продолжать общение. Вот ему и привиделись черты друга в незнакомом успешном человеке. Потому и не окликнул, что подсознательно хотел убедиться, у Шелеста все прекрасно. И он совсем не пострадал от того, что колдунов его забросил. Лиза решила воспользоваться случаем и расспросила Яна Александровича о Георгии Петровиче. Но он отвечал скупо и неохотно. Так что Руслан легонько ущипнул ее за ногу и показал глазами, чтобы она прекратила допрашивать его старшего товарища. «Вот так оно и бывает», — грустно подумала Лиза, доставая из буфета пузатые рюмки. Потому что Макс, вернувшись с очередной халтуры и увидев дорогого гостя, без лишних слов развернулся и побежал за коньяком. Сейчас даже такие порядочные люди, как Колдунов, не верят, что правоохранительные органы — стремятся к справедливости. Кто-то сам попал под раздачу, кто-то видел, как неправедный суд сломал человеку жизнь, кому-то отказали у упыри вроде Зиганшина. Поэтому граждане не спешат нам помогать и считают содействие полиции в чем-то даже позорным делом.